Эй, негодяй, прекратите Прекратите Антонио, не кричи Эх. так Ты сорвешь себе голос, они тебя все равно не услышат Дай мне, дай мне что-нибудь тяжелое Я в них брошу, дай мне пепельницу, телевизор Ну какой телевизор, Антонио? Ты выбросил его два дня назад до нашего дворника Этого негодяя Расалиса, который подметал в 7 утра Тогда да, да я, не, я не знаю, шкаф Мне на, дай Ну наберил ой, Антонио, не надо брать шкаф Почему это? Там мой любовник, этот негодяй Реварес Вот сих. и хорошо, значит шкаф будет потяжелее Ай, черт, не могу сдвинуть его с места Может, попросить Ливаруса, чтобы он вышел и помог мне? Не стоит, Антония, ведь ты тогда увидишь его и поймешь, что он там. Ну да, расстроюсь, начну гоняться за тобой со сковородкой. Это нам сейчас ни к чему. Что же делать-то, господи? Да чтобы не взорвались эти ремонтники! Ой, Мария, что это было? Не знаю, Антонию... «По-моему, какой-то взрыв». «Господи, Мария, ты посмотри, какая красота! Ремонтники висят на деревьях, а эта их адская машинка развалилась на части». «Это же я им напророчила! Антонио, я обладаю волшебной силой!» «Да?» Ну-ка проверим. Мария, а скажи, а что бы тебе такое сказать? Например, бутылка текилы появись. Бутылка текилы появись. Опа, смотри, Мария, под кроватью, откуда ни возьмись, появилась бутылка текилы. Правда, немножко початая. Мария, а скажи теперь, 300 грамм текилы исчезните. 300 грамм текилы исчезните! Ты да смотри, Мария, исчезли. Ну, Антонио, они же не исчезли, это ты их выпил. Ну, знаешь, Мария, текила же не может исчезнуть просто так. Волшебство волшебством, а закон сохранения вещества еще никто не отменял. Ну да, ты прав. А вот теперь скажи, Антонио, уходи из дома, и чтобы до утра я тебя не видела. Антонио, уходи из дома, и чтобы до утра я тебя не видел. Но я не хочу, чтобы ты так уходил до утра, Антонио Поздно, Мария, ты уже наколдовала И непреодолимая сила влечет меня прочь из дома А я знаю, что надо сделать Ну как? Сейчас я наколдую обратно Антонио, никуда как? не уходи, оставайся дома Ну как? Знаешь, Мария, не подействовала Видимо, ты потеряла свою волшебную силу Поэтому я пошел, а ты посмотри, как снимают с деревьев этих негодяев рабочих